Глава 30. Энже. Я столько времени себе убеждала, что мне это не нужно. Тёплая ладонь на груди с утра, колючая щека у плеча, волосатая нога заброшена на меня. И вот просыпаюсь и нарочно не тороплюсь шевелиться, даже глаза открывать. Просто смакую ощущение. Смешно, мы как будто синхронизировали свои движения во сне. Спим в одну сторону лицами и даже в похожей позе, будто вместе танцуем ламбаду. Он забросил свою правую ногу на мою левую, а моя правая нога тесно обвивает скатанное в валик одеяло. Но, в конце концов, ничего удивительного. Все-таки пузик уже внушительный. Хоть и шестой месяц только-только пошел. Спать удобнее на боку, так легче. А когда спишь на боку, обычно так и норовишь закинуть на что-нибудь ногу. Я привыкла к одеялку. Хотя теперь у меня есть еще один кандидат для выполнения этих чрезвычайно полезных обязанностей. От тела Ника исходит столько тепла, даже без одеяла спать не страшно. Жаль, что недолго мне этим наслаждаться придется. Да, понимаю я, что он обещал, Но объективно выходов не вижу. Разве что Япония волшебным образом воспарит над всей остальной планетой и прилетит к Москве как лапута. И до нее будет из иных точек Москвы ближе, чем до мытищ на электричке. Мой тихий вздох явно служит чем-то вроде будильника для чутко спящего Ника. Не мужик, антенна высочайшей чувствительности. Или вообще не спал? Спал. Шепотом откликает он на мой озвученный вопрос. И отлично выспался, между прочим. До будильника. Саркастично спрашиваю. И именно в эту секунду, не давая мне изобличитель Альшанского в ране, извенит выше упомянутое бытовое щидя ада. Вместе с ним безмятежно откликается Ник и виртуозным, осменоржим захватом тащит меня обратно под одеяло. Будильник же, возмущаясь, толкаю его локтем, но, честно говоря, без особого рвения, просто пусть поуговаривает меня, что ли, плевать на него. Альшанский трётся своей утренней щетиной о моё плечо и беззастенчиво распускает руки. Пусть звонит. Мы проспали. Ну и насколько же мы собираемся проспать? Фыркую, встречаясь с ним глазами. «На пять минут? На десять?» «Ох, Энджи!» Ник трагично вздыхает. «Ты такого плохого мнения о моих способностях!» «Ну, кто тебя знает?» Критично морщу нос. «Вдруг вчера это ты решил произвести хорошее впечатление? А сегодня же вроде как и стараться не надо. Я же уже впечатлилась. А ты и впечатлилась?» Целует меня между ключиц и греет кожу польщеной улыбкой. «Что ж, теперь придется постараться. Не могу же я позволить уронить и высоко задранную планку?» «Мы опоздаем». покашливаю я. «Ну, я ищу директор», самодовольно напоминает он. «А ты мой первый заместитель. Такие важные шишки не опаздывают, а задерживаются по уважительным причинам. Нам уже пора начинать пользоваться нашим положением. Вот если у меня из-за тебя повышение накроется...» Он сползает губами ниже, мне становится не до возражений. «Ох, блин! Как мне, оказывается, этого не хватало!» Настроение после настолько радужное, что я великодушно решаю сварить Нику кофе, пока он оккупирует мой душ. Самой хочется смертельно, Но я не играю с судьбой. Нельзя так нельзя. Я обещала себе, что буду вести себя как образцовая беременная, чтобы вообще ни влево, ни вправо. Витаминчики, долгие прогулки, все обостряющиеся аллергены долой. От чёрного чая вон уже отказалась. Что-то было в нём такое странно, от чего у меня адски зудело кожа между пальцев. Боже, как же я боялась, что однажды утром проснусь от кровотечения или несколько дней кряду не буду чувствовать движение ребёнка, что у моего малыша становится сердце, а я даже не узнаю об этом до планового приёма. Ох, нет, об этом лучше не думать. Пока колдую над туркой, одним глазом проглядываю скопившиеся в сообщениях уведомления. Какие-то акции новогодние, несколько сообщений от сотрудников. У Алёны заболел Василиск, и она взяла больничный. Что ж, сегодня её заместительнице будет весело. Девочка новенькая, сразу в бой. Сообщение от Темирязева. Голубке, я, конечно, понимаю, но надеюсь, вы хоть после обеда почтите нас своим присутствием. Иногда мне хотелось его прибить. В частности в тех местах, когда он не ошибался. Всё-таки для беспутного ловеласа Артём Валерьевич порой бывает слишком серьёзен и прозорлив. Мы вообще-то собирались даже раньше быть. Посылаю в ответ, и только запоздало понимаю, что чтобы не палиться, надо было всё-таки только за себя отвечать. Ну, блин, хотя, можно подумать, я уж очень хотела прятать это шило. Тем более, Ольшанский меня не одну неделю возит домой после работы, кормит обедами вообще. Все и так уже в курсе. Спасибо, что ставки не делают, как с Тимирязевым было. Так, а что это за СМС из банка? Прочитатель не успевают, длины лапы пролезают у меня под руками и переплетаются в кольцо на животе. Какая же это всё-таки красивая. Ник мурлычет, как довольный кот над миской сметаны. Я даже думаю, может, ну её эту работу. В конце концов, можем же мы позволить тебе один отгул. Я уже обещала, что мы приедем. Откликаясь с некоторой отстранённостью, хотя, честно говоря, очень мне лестит его ненасытность. Подожди, пожалуйста, тут ерунда какая-то. Получен возврат по операции. По какой операции? Ник заинтересованно суёт нос в мой телефон. Кажется, по ежемесячному взносу поисковому долгу. Я произношу это неуверенно. Сумма вроде сходится, но с чего бы быть возврату? А ты уже платила в этом месяце? Да, буквально вчера. Раньше, чем обычно, но 7 дней же значения не имеют. Но вообще-то имеют. Задумчиво бормочет Ник и сжимает меня крепче. Мне надо в банк позвонить. Сама не замечаю, как начинаю хмурить брови. Не люблю таких вот глюков. С такими успехами к козырь самка ко мне приедет и спросит, куда я дела его деньги. Можно ты сначала напоишь меня кофе? Мягко и с какой-то неуловимо умолящей ноткой просит Ник. Смотрю на него, пожимаю плечами. Подвох не ищу. А зря, разумеется. Выпив кофе, Ольшанский отчаливает собираться к отъезду, а я начинаю трезвонить в банк. Не сказать, что у меня дофига на это времени, но все-таки хочется разрешить этот вопрос как можно быстрее. Правда, после второго прозвона меня озаряет. Звонить нужно не в банк, а в финансовый отдел Рафарма. Может, у них там какая-нибудь смена счетов или что-то еще? В финансовой сфере вечно какие-то мутные схемы проворачиваются. чтобы налоговые нагрузки уменьшить или что-то еще. Контакты у меня остались. Я, конечно, ими не пользовалась, предпочитала молча выполнять свои обязательства, чтобы бывшие мои коллеги, с которыми мы периодически гоняли чай с конфетами, не были вынуждены мне звонить и напоминать, что я их предала. Но тут... Альбина! Голос, когда в трубке звучит деловитый голос давней моей знакомой, начинает предательски подрагивать. — Это Анжела Морозова, вы еще меня не забыли? — Ну как же тебя забудешь? — насмешливо откликаются с той стороны трубки. Столько штрафов мы благодаря твоим карательным мерам выдали, лучше из всех карающих бичей, что у нас были. Жаль, что так глупо подставилась в этой истории. От такого отзыва у меня на душе светлеет. Всё-таки есть разница, и пусть вместо предательницы меня считают той ещё дурындой, но хотя бы говорят со мной, доброжелательно. Альбина, окажите мне любезность, проясните ситуацию с моим исковым долгом. Я сегодня получила возврат последнего взноса и не понимаю, в чём дело. Секунду. Моя собеседница быстро постукивает по клавишам, что-то щёлкает. Я напряжённо жду. Да, вижу возврат, Альбина откликается спокойно. Отправили обратно вчера вечером. Но почему? вырывается у меня из рта бесцеремонное. Если деньги до Рафарма дошли, почему мне их вообще вернули? По причине переплаты, всё так же невозмутимо отвечает мне Альбина. Мы, конечно, ещё не успели закрыть этот счёт, приказ на это должен лично Эдуард Александрович подписать, но нам лишние деньги не нужны. В каком смысле лишние? отарапела переспрашиваю. У меня же ещё 4,5 года выплат. Анжела Ты там не беременна часом? критично спрашивает меня Альбина. Беременна, но какое ты имеет отношение? Но у меня, когда я беременная была, тоже памяти ни на что не хватало. Правда, я не могу понять, как можно перечислить 5 млн и забыть об этом. Как перечислить? Когда? Тяжёкий вздох моей собеседницы свидетельствует мне, что моё непонимание находит критическим. Но всё-таки до объяснений Альбина не сходит. 3 дня назад переводили с банка прямым платежом. У нас, кстати, все наши удивились, но подумали, может, и квартиру продала, или кредит взяла. Спасибо, Альбина. Растеряна, благодарю я и вешаю трубку. Сижу на табуретке, смотрю перед собой в одну точку. Это ошибка, какая-то шутка? Кто может пошутить на 5 млн? Козырь, по крайней мере, деньги у него точно есть, и не такие. Нет, вряд ли. Он совершенно не так ко мне относится, чтобы позволять вот такие вот шуточки. А кто тогда? Червячок нешуточных подозрений начинает активно шебуршиться внутри моей головы. Но если это он, как? Мозг милосердно подкидывает мне подсказку. На ватных ногах иду в спальню, чтобы её подтвердить. Захожу, застаю в спальне Ника. Он якобы возится застёгиванием манжет на рубашке, но его обречённая морда уже даёт мне понять: он ждёт. Специально тянет резину. Только из принципа, чтобы поставить галочку напротив прописанной цели, я нахожу взглядом коробку с надписью "Документы". Я ставил её на окно, обмотал красным скотчем, чтобы ни за что не потерять. Там ведь дипломы всякие, договоры на размен квартиры, да и вообще много всего, и не нужно иметь зоркий сокол, чтобы понять, коробка вскрыта, хотя я её не скрывала. И всё становится предельно понятно. Я этому паршивцу даже ключи дала. Каждый день пускала в свою квартиру, даже не думала за ним следить, а он: "Прежде чем я тебя убью", говорю медленно, скрещивая руки на груди. "У тебя есть право на последние слова, Альшанский". Лучше бы, конечно, я узнала об этом вчера. Сейчас посылать его на хрен будет особенно больно.